Глава 14. Зал заседаний совета был битком набит в самом прямом смысле слова. Шёл четвёртый день суда над Хобером Малоу, мастером торговли. В президии ему не хватало только одного советника того, кто предал его. Зрители, не сумевшие пробиться в зал до отказа, заполнили боковые галереи. Прочие толпились на площади перед зданием совета. Наблюдая за ходом процесса на трёхмерных экранах внешних видео, Анкар Джаил не без труда пробрался на своё место. Полицейские расставляли зрителей, освобождая ему путь. Наконец он оказался у скамьи подсудимых, где сидел Майло. Майло оглянулся, увидел Джаила и облегчённо вздохнул. Слава богу, вы поспели как раз вовремя. То, что я просил у вас. Вот, возьмите. Здесь всё, что вы хотели. Отлично. Что там на улице? Они просто осатанели. Не стоило вам соглашаться на открытое слушание. Всё нормально. Именно это мне и нужно. Да, они вас четвертовать готовы, а на других планетах люди манлио. Вот-вот, как раз об этом я и хотел узнать. Он обрабатывает там священников. Обрабатывает? Не то слово. Ситуация просто немыслимая. Как секретарь по иностранным делам, он всё прокручивает на основании межпланетных законов, а как первосвященник и примас церкви, он поднимает толпы фанатиков. Так, всё ясно. Помните присказку Гардина про бластер? Вот сейчас мы её и продемонстрируем на примере. Мэр занял своё место в президиуме, советники почтительно привстали. Началось дневное слушание дела, и через 15 минут Хобер Майлоуса, сопровождаемый враждебным шепотком зрителей, вышел на свободное пространство перед скамьёй мэра. Проходя мимо Джаэля, он шепнул: "Вот и моя очередь. Смотрите и слушайте". Мало стояла заарённая одиноким лучом света, на экранах уличных домашних видеофонов во всех уголках терминауса и соседних планет люди видели одно и то же: могучую мужскую фигуру в луче беспощадного света. Мало начал легко и спокойно. Чтобы понапрасну не тратить время, я заявляю: что полностью признаю высказанные против меня обвинения случай с мисс Сионером был изложен абсолютно точно в партере зашептались с гальёрки донёсся победный рёв майло спокойно ждал когда восстановится тишина однако продолжал он в картине недостаёт некоторых деталей Прошу предоставить мне возможность её уточнить. Поначалу мой рассказ может показаться не имеющим никакого отношения к делу, и поэтому прошу вашего благосклонного терпения и внимания. Мэллоу продолжал, даже не заглядывая в лежащие перед ним записки. Я позволю себе начать с того же момента, с какого начато обвинение. то есть с момента моей встречи с Джораном Сатом и с Джеймом Твером. О чём тогда шла речь, вам известно. Содержание бесед было передано точно, и мне нечего к этому добавить, кроме того, о чём я сам размышлял в те дни. А поразмышлять было о чём? В те дни происходили странные вещи. Например, Двое людей, с каждым из которых я едва знаком, делают мне непонятные предложения. Первый из них, секретарь мэра, предлагает мне сыграть роль правительственного шпиона по совершенно секретному делу, суть и важность которого вам уже известны. Другой, лидер политической партии, предлагает мне баллотироваться в Совет. «Конечно». Естественно было задуматься о мотивах их предложений. Похоже, Сад не доверял мне с самого начала. Не исключено, что он серьёзно думал, будто я продаю врагам атомное оружие и вынашиваю планы мятежа. Возможно, он просто хотел ускорить события. В такой ситуации ему был нужен человек, который отправился бы туда со мной как наблюдатель. Эта мысль пришла ко мне чуть позже, когда на сцене появился Джейм Тверр. Обратите внимание, Джейм Тверр представился мне бывшим торговцем, ушедшим в политику. Надо сказать, мне до сих пор так и не удалось выяснить подробности его торговой карьеры, хотя моя информированность в этой области достаточно широка. Далее Твер утверждает, что получил светское образование, но, оказывается, никогда не слышал о том, что такое Селденовский кризис. Хоберт сделал паузу, подождал, пока его слова дойдут до зрителей. На галерке раздался дружный вздох изумления. Удивленно ахнули и все жители Терминуса. На соседних планетах, куда транслировался усеченный вариант процесса, этой фразы не услышали. там не должны были знать о селдоновских кризисах но и для них у малоу было кое-что в запасе он продолжал кто из присутствующих здесь может положа руку на сердце утверждать что человек получивший светское образование мог не слышать о селдоновском кризисе Существует единственный тип образования, не предусматривающий никаких упоминаний о природе и сути селдоновских кризисов и представляющий самого Гэри Селдона как полумифического чародея. Я сразу догадался, что Джейм Твер никакой не торговец, а священник, и всё то время, когда он якобы возглавлял вымышленную партию торговцев, Он просто-напросто работал над Джора на Сата. Сначала я действовал вслепую. Я не знал наверняка, какие цели преследует Сат относительно меня. Но поскольку он сделал вид, что предоставляет мне полную свободу действий, я решил этим воспользоваться. Я уже говорил о своих предположениях относительно того, что Твер был подослан ко мне Сатом. Мне было ясно, что дело этим не кончится. Вот я и пригласил его отправиться со мной. Когда знаешь о ком-то, что он враг, он становится гораздо менее опасен. Твер согласился лететь. Эти факты, уважаемые члены совета, проливают свет как минимум на два момента. Во-первых, я доказал, что Твер не является моим добрым знакомым. которые свидетельствуют против меня исключительно из соображений совести, как пыталось утверждать обвинение. Он шпион, которому платили за работу. Во-вторых, этим объясняются некоторые мои поступки в тот момент, когда я впервые увидел миссионера, которого потом якобы послал на смерть. Советники зашептались. Майло театрально откашлялся и продолжал Мне очень тяжело описывать чувства, охватившие меня, когда я услышал, что на борту моего корабля миссионер. Сначала я решил, что это проделка Сатта. Натрезвую оценку ситуации и времени у меня не было. Я, мягко говоря, был просто обескуражен. И предпринять в тот момент я мог только одно. На 5 минут я избавился от Твера, послав его за офицерами. Пока его не было, я успел включить видеокамеру, чтобы все, что не случилось, оценить впоследствии трезво. С тех пор я просмотрел видеозапись не менее пятидесяти раз. Она у меня с собой. И если вы не возражаете, давайте взглянем на нее все вместе. Публика взревела, многие повскакали со своих мест — Мэр унылым монотонным баритоном призвал зал к порядку. В 5 миллионах квартир на Черменисе люди придвинулись поближе к экранам, а со скамьи обвинения Джорен Сат нервно кивнул взволнованному первосвященнику. Центр зала очистили от публики, огни медленно погасли. Ангар Джаэль, сидевший справа от пульта, закончил необходимое приготовление. Раздался лёгкий щелчок и пошла цветная объёмная видеозапись. И все увидели испуганного и изтерзанного миссионера, стоявшего между лейтенантом и сержантом Иймелоу, который молча ожидал, когда соберутся офицеры. Тех привёл Твер. Началась беседа. Был отчитан лейтенант, были заданы вопросы миссионеру. Послышались вопли собравшейся у корабля толпы корелианцев. Преподобный Парм стал взывать к милости. Мелло поднял бластер, а миссионер, которого поволокли прочь из каюты, воздел руки к небесам в последнем проклятии. При этом что-то резко вспыхнуло и погасло. Далее последовала немая сцена. Офицеры замерший от ужаса твер зажавшие руками уши меллоу спокойно опустивший бластер дали свет в зале стояла гробовая тишина меллоу живой нынешний меллоу продолжал свой рассказ как видите внешне всё происходило именно так как было изложено представителями обвинения позволю себе однако краткое замечание Поведение Джейм Атвера на протяжении всего инцидента подтверждает, что он действительно получил религиозное образование. В тот же день я указал Тверу на кое-какие странности в случае с миссионером. Я спросил его, откуда, по его мнению, мог взяться миссионер в том практически безлюдном районе Карелии, где находился космопорт. Спросил его, и о том, откуда взялась гигантская толпа народа, когда ближайший населенный пункт находился не менее чем в ста милях от космопорта. На эти моменты следствие, кстати, никакого внимания не обратило. Отмечу еще кое-что. Например, у меня вызвало серьезное сомнение сама личность преподобного Джорда Пармы, миссионер из Академии, рискующий жизнью, нарушая как наши, так и карелианские законы, разгуливает по планете в новенькой сыголочки и сутане, не оставляющей никаких сомнений в том, что он священник. Что-то тут было не так. Тогда я предположил, что миссионер, невольный соратник командора, пытающийся использовать его для провокации военного конфликта. Следствие обошло стороной тот момент, что уже одним только этим могли быть оправданы мои действия. Мне пытались доказать, что безопасность корабля, команды, выполнение данного мне задания не стоили жизни одного человека, в то время как его всё равно бы убили, с нашей помощью или без неё. Мне говорили общие фразы о чести, о академии, которую я должен был сохранить во имя нашего доброго имени. По непонятной мне причине следствие совершенно отказалось от выяснения личности самого Джорда Пармы. Не было представлено никакой информации о нём, где родился, где учился и тому подобное. А это очень важно, и именно этим и могут быть объяснены многие неувязки в инциденте. Следствие не представило никакой информации о личности Джорда Пармы по одной простой причине: оно не могло её представить. Никакого Джорда Пармы нет и никогда не существовало. Из вышеизложенного следует, что судеб ließще, надо мной является грандиозным фарсом с фабрикованным поделом, которого на самом деле не существует. Майло пришлось сделать паузу и подождать, пока взбудораженный зал затихнет. Когда вновь стало тихо, он спокойно продолжил: "Мне хотелось бы господа ещё на несколько минут задержать ваше благосклонное внимание на одном единственном кадре видеозаписи. Он скажет сам за себя. Прошу вас, Джаэль". Огни погасли, В пустом пространстве посреди зала вновь возникли фигуры участников событий на Карелии, призрачная восковая иллюзия. Офицеры замершие в страхе, бластер в руке Мейло, слева преподобный Жорж Парма в отчаянии воздевшие руки к небесам. Упавшие рукава сутаны обнажили его худые руки по локоть. От предплечья миссионера исходило непонятное, неяркое свечение, которое при предыдущем просмотре записи выглядело короткой вспышкой. Обратите внимание на свечение, идущее от руки миссионера. Раздался в темноте спокойный голос Майло. Джаэль, дайте увеличение. Последовал ряд щелчков. И в воздухе не осталось ничего, кроме увеличенной во много раз руки миссионера. Свечение исходило из трёх букв: К Т П. "Это", разорвал темноту и тишину голос Меллоу. "Особая разновидность татуировки, джентльмены. При обычном освещении она не видна". «И сейчас мы видим ее только потому, что во время записи моя каюта освещалась и ультрафиолетом. Должен признать, это исключительно примитивный способ идентификации агентов. Но в Корелии, где в свете нет ультрафиолета, он работает просто превосходно. Даже на нашем корабле это было замечено случайно. Может быть... Присутствующие уже догадались, что обозначают эти три буквы КТП. Жорж Парма неплохо владел лексиконом священника и сыграл свою роль превосходно. Где он этому научился, трудно судить. Но КТП означает Karelianske Tainae Palitze. Дальше Мэллоу пришлось до предела напрячь голосовые связки, чтобы перекричать в зревевший зал. «Последнее я могу доказать с помощью ряда документов, привезенных из Корелии, которые, если возникнет необходимость, я готов передать совету. Так позвольте же спросить, господа, где же тогда состав преступления?» Мне было повторено десятки раз, что я должен был всеми силами стараться спасти жизнь миссионера, вопреки законам, пожертвовать своей миссией, кораблём, самим собой ради чести академии. Ради кого? Шарлатана, шпиона, мошенника, ради тайного агента карельской разведки, облачившегося в священную султано разглагольствовавшего на язык я благочестивого служителя веры, которого он выучил где-нибудь на задворках Анакреона, должны ли были Джорнсат и Публис Манлио заводить меня в эту подлую и мерзкую западню? Голос его потонул в рёве публики. Зрители рванулись к Майло, подняли его на руки и поднесли к креслу мэра. Через раскрытые Насти шок на ему было видно, как по площади бегут новые и новые тысячи горожан. Мело оглядывался по сторонам и искал взглядом Анкараджаэля, но так и не смог отыскать его. Постепенно беспорядочные крики толпы переросли в ритмичное скандирование, могучий хор повторял одно и то же: "Слава Malo slava malo slava malo